глава 17. Я не стал упоминать еще одно задание, которое получил от Нира Вульфа, поскольку не решался раскрывать наши тайны, да и теперь не решаюсь. Но придет время, когда вам захочется узнать, откуда взялся пистолет в портфеле Вульфа, поэтому я заранее честно предупреждаю, что вы этого не узнаете». Поскольку научный прогресс сделал бессмысленным стачивание номеров с оружия, раздобыть ствол, происхождение которого останется тайной, сделалось чрезвычайно сложно, если не имеешь особых навыков. Нужно, например, заводить знакомство с определенными людьми. Я это умею. Поскольку вам такие навыки вряд ли пригодятся, адресов и фамилий я не назову. Достать именно то, чего хотелось Вульфу, модель размером и весом с игрушку 22-го калибра и с убойной силой кольта 45-го, я не смог, но раздобыл вполне достойный Карсон 30-го калибра, простой в обращении тупорылый уродец, миниатюрный, но очень мощный. Испытал я его вечером в подвале дома на 35-й улице. закончив собрал все пули и выкинул их в реку. Мы и без того достаточно рисковали, чтобы разбрасываться уликами, пусть даже такими ничтожными. В понедельник вечером, на следующий день после встречи с зэком, мы с Вульфом колдовали над устройством двойного дна в портфеле. Дело было в моем офисе. Поскольку я стал уже «Б» и помогал Рёдеру в крупной операции, для чего нам следовало встречаться, он мог, не вызывая подозрений, заехать разок на 35-ю улицу. Однако в ответ на мое предложение Вульф обжег меня столь злобным взглядом, что я быстрехонько переменил пластинку. Двойное дно мы смастерили с помощью старого обрывка кожи, который я прихватил из обувной мастерской, и вышло вполне недурно. Даже если бы охраннику вздумалось вытащить из портфеля все бумаги, чтобы их получше рассмотреть, вещь маловероятная, учитывая положение рёдора, вряд ли он стал бы обследовать дно. Зато, если ты знал, куда нажать, Карсон оказывался в руке быстрее, чем успеваешь пробормотать Джеки Робинсон. Однако кое-что случилось до этого. Я имею в виду мою повторную встречу с Барри Рекхемом. Когда в воскресенье поздним вечером я вернулся домой, телефонная служба доложила, что Рекхем тщетно пытался со мной связаться как в 10.19, так и дома. Я перезвонил ему, и мы договорились встретиться в понедельник в 3 часа дня. Обычно я прихожу на свидание минута в минуту, но в понедельник дела отняли времени чуть меньше, чем я рассчитывал, так что когда я вышел в Черчилле из лифта на этаже Рехэма и приблизился к двери его апартаментов, было только без двенадцати три. Я уже поднес руку к звонку, когда дверь распахнулась. Мне пришлось отступить на шаг, чтобы не столкнуться с выходящей дамой. Увидев меня, она замерла на месте, и мы уставились друг на друга. Давно я не встречал Лину Дэрроу. Ее прекрасные глаза не сделались менее прекрасными. — Что ж, здравствуйте! — восхищенно проблеял я. — Вы пришли раньше времени, Гудвин! — процедил стоявший в дверях Барри Рэхэм. — Лицо Лины? Восторга не выражала. Впрочем, смущения я тоже не разглядел, разве что какая-то подозрительность таилась во взгляде, хотя я и не представлял, в чем меня можно вот так, ни за что, ни про что, заподозрить. «Как дела?» — спросила она и тут же, не оставляя никаких сомнений, что на мои дела ей глубоко наплевать. Повернулась и решительно зашагала к лифту. Рекхем чуть отступил, пропуская меня. Я вошел и прошествовал в гостиную. В следующий миг я услышал, как захлопнулась входная дверь. Через мгновение Рекхем присоединился ко мне. — Вы пришли раньше времени! — повторил он, без особого, впрочем, укора. Выглядел он так, словно за семьдесят часов, что мы не виделись. Опорожнил не меньше семидесяти стаканов. Лицо пошло красными пятнами, глаза налились кровью, а левая щека подергивалась. На галстук налип кусочек яичного желтка, а подбородок явно нуждался в бритве. «Кажется, в прошлую субботу, — начал я, — один из моих людей описал девушку, которую вы сопровождали. Судя по его словам, она походила на мисс Де Ру. — Не беспокойтесь, я ни к чему не клоню, просто захотелось чуть-чуть посудачить. Похоже, он меня не слышал, спросил, что я выпью, а когда я поблагодарил и отказался, подошел к бару и плеснул себе щедрую порцию, после чего вернулся, подвинул стул и уселся ко мне лицом. — Черт побери, вы кажетесь еще более испуганным, чем накануне, — произнес я. — Кстати, судя по донесениям моих агентов, вы теперь либо выскальзываете из отеля черным ходом, либо носу не высовываете из номера. Воистину, ничто из сказанного мной его не волновало. — Я же говорил, что хочу видеться с вами каждый день! — капризно заявил он с заметно осипшим голосом. — Знаю, но мне было некогда. кстати «Вчера днем я провел целый час с Арнольдом Зеком». Наконец-то он встрепенулся. «Мне кажется, вы гнусный лжец, Гудвин!» «Значит, мне все приснилось. Как машина въехала в гараж, как меня обыскивали, потом маленькое прихожие четырнадцать ступенек вниз, и два охранника, и звуконепроницаемая дверь толщиной пять дюймов» и розовато-серые стены, ковры и стулья, и он сам, восседающий за столом, и сверлящий скважины во мне и окружающих предметах своими глазками, и... — Когда? Вчера? — Да, туда меня привезли, но теперь я и сам знаю дорогу. Правда, пароль мне еще не открыли, но дайте время. Трясущейся рукой Рехем... Поставил стакан на маленький столик. «Я уже говорил вам, Гудвин, что не убивал жену». «Конечно, это совершенно исключено». «А как случилось, что вас отвезли к нему?» Он прислал за мной Макса Кристи. «Вот сукин сын!» Внезапно его пятнистое лицо побагровело еще больше, и он заорал. «Ну говорите же!» «Что он вам сказал?» «Что меня, возможно, ожидает блистательная карьера. А про меня?» «Вот что я вам скажу, Рэкхем», — помотал я головой. «Похоже, мне уже пора прислушаться к голосу разума. Прежде я никогда не встречался с зэком. И должен честно признать, он меня поразил». Я полез во внутренний карман пиджака. — Вот ваши шесть тысяч. Чертовски жаль расставаться с ними, но... — Уберите их! — Нет, в самом деле я... — Уберите их! Он уже не орал. — Вы не виноваты, что зэк произвел на вас такое впечатление. Вы не первый и не вы последний, бог свидетель. Но вы заблуждаетесь, если полагаете, что зэк никогда не допускает промашек и что со мной покончено. — Вы должны уяснить одно, а теперь я уже не могу задрать лапки и отдаться на милость победителя. Я вынужден биться до конца и намереваюсь так и поступить. Я у вас на крючке, поскольку без вас, раз вы у него побывали, буду вынужден действовать вслепую. — Хорошо, назовите вашу цену, сколько? Я положил купюры на столик. По-настоящему меня беспокоит вовсе не зэк, признался я. Острить при нем бесполезно. И говорит он весьма внушительно. Но меня запугивали и прежде, а я до сих пор жив. Говоря о голосе разума, я имел в виду меры, которые законодательство штата Нью-Йорк предусматривает за соучастие в убийстве. Похоже, зек раздобыл доказательства вашей вины. Если вы... Быть не может, это ложь!» Он, похоже, придерживается иного мнения. Только член коллегии адвокатов, каковым я не являюсь, может брать деньги от убийцы за попытки избавить его от смертной казни. Так что искренне сожалею, что ничем не могу вам помочь. Вот ваши деньги. «Я не убийца, Гудвин!» «А и я не имел в виду настоящего убийцу. Я подразумевал лицо, против которого собраны весомые улики, способные убедить присяжных. При таком раскладе ему и его сообщнику не избежать приговора». Налитые кровью глаза Рекхема, не мигая, вперились в меня. «Я не хочу, чтобы вы уберегли меня от смертного приговора!» Я только прошу, чтобы вы помогли убедить их не подставлять меня, повлиять на зэка, чтобы меня не подставляли. Понимаю, — сочувственно произнес я, хотя он преподносит дело иначе, поэтому я не желаю вставать на пути лавины. Я пришел сюда главным образом для того, чтобы вернуть вам деньги и кое-что сказать. Уже так явно запахло жареным, что я не могу назвать никакой цены, но готов сделать предложение, если вы соизволите его выслушать. Только от себя лично». Рекхем вдруг занялся гимнастикой. Его руки, которые спокойно лежали на коленях, задергались, пальцы сжались в кулаки, потом разжались, и так несколько раз подряд. Мне эти упражнения быстро наскучили, тем более, что я не ожидал от Рекхема подобного малодушия. Картина к тому времени была предельно ясна, и мне казалось, что человек, у которого хватило смелости, не имея другого оружия, кроме ножа, ночью заколоть в лесу жену, охраняемую доберманом-пинчером, теперь, когда его загнали в угол, должен отреагировать иначе а не сидеть с постной физиономией, сжимая и разжимая кулаки. «Послушайте, Гудвин!» — начал он. «Я и сам прекрасно понимаю, что чертовски сдал. Как-никак почти пять месяцев прошло. В первую неделю было не так тяжело. Все пришли в замешательство, всех подозревали, допрашивали. Арестуй они меня тогда!» Мой пульс не участился бы ни на один удар. Я был готов сражаться и сражался бы до победного конца. Но чем дальше, тем невыносимее становилось ожидание. Я порвал с зэком, не продумав все как следует. Тогда мне казалось, что я должен покончить с прошлым и выйти чистым. Особенно после предварительного слушания в Вашингтоне и после вмешательства прокурора Нью-Йоркского округа В итоге всякий раз, как звонили по телефону или в дверь, у меня начинало сосать под ложечкой. Ведь речь шла об убийстве. Если бы меня арестовали, мне стало бы ясно, что сфабрикованы улики, которые не оставляют сомнений, что мне уже не отвертеться. Терпеть такое можно день или неделю, или даже месяц, но для меня пытка тянется бесконечно. «Не клянусь Богом, я уже больше не могу!» Он закончил свое упражнение для рук, сжав кулаки так, что костяшки пальцев побелели. «Я дал маху зэкам!» Жалобно проскулил он. «Когда я с ним порвал, он послал за мной и недвусмысленно дал понять, что только от него зависит, попаду ли я на электрический стул». Я вышел из себя. Когда со мной такое случается, я потом не способен вспомнить, что говорил. Однако мне не верится, чтобы я мог брякнуть, будто у меня самого есть улики против зэка, позволяющие его шантажировать. Впрочем, в любом случае я наговорил лишнего. Он разжал кулаки и растопырил пальцы, обхватив ими бедра. — И с тех пор тянется эта тягомотина. Вы сказали, что у вас есть предложение? Да, и, похоже, без меня вам никак не обойтись. В чем оно заключается? Я сказал, что оно исходит лично от меня. Так в чем оно состоит? Вам надо поговорить с зэком. Зачем? Я не поверю ни одному его слову. Значит, вы будете общаться на равных. Давайте разберемся. Могла ваша жена доверять вам? Могли ли ваши друзья доверять вам, тех, которых вы заложили зеку? Могу я положиться на вас? Я же сам предупреждал, чтобы вы не доверяли мне, не правда ли? Люди способны сотрудничать лишь в двух случаях. Когда между ними царит взаимное доверие или когда каждый, ожидая подвоха, держит ухо востро. Если перепутать, получится бардак. Вы с зэком как раз два сапога пара. — С зэком? — Конечно, — я развел руками. — Вы в западне, да еще в какой? Вам из нее не выкарабкаться. Вы даже согласны положиться на меня, обманщика, не заслуживающего никакого доверия, чтобы я вас выручил. Вам ясно, что сухим выбраться из воды не удастся. И неудивительно. Больше всего вы обеспокоены тем, как бы против вас не сфабриковали улики. Вы отчаянно добиваетесь того, чтобы вас не подставили. Что ж, это, пожалуй, выгорит. У зэка есть новый человек, некий Рёдер, который недавно перебрался сюда с западного побережья. Так вот, он разработал совершенно гениальную операцию. Мне поручено помогать в ее осуществлении. Думаю, мне это по силам. Операция продумана до мелочей, а по хитроумию далеко превосходят самые изощренные аферы. Если удастся заручиться помощью человека, обладающего вашим положением, риск будет исключен, как, впрочем, и любые последствия. Нет! Именно из-за этого я и... Подождите! Как я уже говорил, это моя личная инициатива. Я не передам вам того, что сказал мне вчера зек но советую... Принять мое предложение. Я могу организовать вашу встречу с ним. Вам не придется заниматься тем, чем вы занимались прежде. Теперь вы миллионер и можете даже ставить свои условия. С другой стороны, 30 миллионов человек подозревают вас в убийстве жены, так что вы должны идти на кое-какие уступки. Давайте вместе отправимся к Зэку. Вы дадите ему понять, что готовы выслушать его предложение. Если он упомянет операцию Рёдера, пусть объяснит поподробнее. И тогда решите сами, как быть. Я сказал вам, почему не хочу, чтобы вас или еще кого-то подставили, обвинив в убийстве, и уверен, что зэк не сделает этого, если убедиться, что вы ему поможете. — Ненавижу его! — хрипло выдавил Рехем. Он меня пугает, я ненавижу его. Мне он тоже не по нутру я ему так и сказал. Как насчет завтра? Допустим, в четыре часа, а без четверти три я заеду за вами. Я не могу. Завтра не могу. Пора кончать с этой ерундой. Или вы хотите вечно прислушиваться к телефону и звонкам в дверь. Покончим с этим раз и навсегда. Он потянулся к нетронутому стакану, залпом опустошил его, содрогнулся и утер рот ладонью. — Позвоню вам около полудня, чтобы подтвердить наш уговор, — сказал я и приподнялся, чтобы идти. Он не стал провожать меня до двери, а я не стал обижаться, понимая его состояние. Вот так вышло, что когда Вульф пришел ко мне в офис, Пора было изготавливать двойное дно в портфеле. В итоге мы провозились до полуночи, обсуждая все детали и пытаясь предусмотреть любые случайности. Подобным образом надо поступать всегда, хотя всё предвидеть невозможно, тем более в столь щекотливом деле, как наше. На следующее утро, во вторник, возникло как раз такое непредвиденное обстоятельство. Камешек, брошенный из Уайт Плейнса, угодил в шестеренку хитроумного механизма, сконструированного нами с Вульфом, и конвейер внезапно встал. Я только успел позавтракать с фрицем, когда зазвонил телефон. Я отправился разговаривать в кабинет. Звонили из контора окружного прокурора Уэсчестера. Разговор был краткий. Повесив трубку, Я немного посидел и потаращился на телефонный аппарат, а потом, скрипя сердце, стал накручивать диск, набирая номер Черчилля. И эта беседа была недолгой. Закончив говорить, я на мгновение задержал палец на нажатом рычажке, а затем позвонил по другому номеру. На второй звонок трубку сняли, и гнусавый голос произнес. — На? «Я хотел бы поговорить с мистером Рёдером». «Я слушаю». «Это Гудвин. Мне только что позвонили из Уайт-Плейнса и потребовали, чтобы я немедленно явился к окружному прокурору. Я спросил, можно ли это отложить, учитывая, что на два часа у меня назначена встреча, но мне отказали». Я позвонил в Черчилль и оставил записку, что до завтра уехал из города. Надеюсь, завтра все получится. Дам вам знать при первой возможности. Молчание. Вы меня слышали? Да. Желаю удачи, Годвин. Он повесил трубку.